не Нерассчитанно силен. — Ты меня ударил? — изумленно выкрикнула Аня. — Да, ударил. — Из-за меня? — Да уйду я, уйду. Я не хочу, чтобы вы из-за меня. Я не знала, что говорю не то. Валя заплакала. Еще недавно она смеялась громче всех, играла на рояле, танцевала. Ей удивительно шло длинное бальное платье, принесенное Василием Михайловичем из костюмерной. как она гордо держала голову, как сверкали ее молочно-белые плечи. И вот вместо всего этого сжавшаяся маленькая девочка, серая и незначительная, которую Аня видела перед собой в четком фокусе слез. — Ты довела Валю, теперь ты плачешь сама, — сказал Василий Михайлович устало. — И все из-за чего? — Из-за того, что все они неблагодарные свиньи. но разве я — Разве я? — рыдала Валя. — Но я уйду. Валя, вы никуда не уйдете. Она опомнится и никогда себе этого не простит, если вы уйдете. А я... я тем более. А сейчас мне надо с ней поговорить, простите, вальчика Да-да, я ложусь спать. Валя ушла. Аня посмотрела на отца. — Ты еще будешь меня бить? — спросила она со страхом. «Не наигрывай», — помощился тот. «Почему ты не можешь без кривляния? Ты прекрасно знаешь, что не буду. И никогда не бил. Но мне хотелось бы знать, что с тобой сегодня. Ты с самого начала злая и взвинченная. Ты сегодня некрасивая». «Но разве ты сам не видел? Все они собрались в моем доме и ни капельки не подумали обо мне». На Маринку со Стасиком стыдно смотреть. Витька приволок какую-то старую бабу. Они приходят сюда, как в притон. Да, как в притон. А ты делаешь вид, что ничего не происходит. Ты приготовил им костюмы, плясал, как дурак. Я себя дураком не чувствовал. Это во-первых. А во-вторых, я не вижу ничьей вины. Марина и Стасик... А тебе что, хотелось бы, чтобы она вечно делала пренебрежительную гримасу и отмахивалась от него? Но она его полюбила и ради тебя не предаст. лагутин Он пришел не со старой бабой, а с прелестной молодой женщиной, какой ты вряд ли стоишь. Это почему? Потому что ты злая и эгоистичная. И потому что, пока я жил в этом доме, я ни разу не видел, что подсюда кого-то выгоняли. И ни разу еще ни я, ни твоя мама, ни бабушка не жаловали, что наши гости — Не лижут хозяевам задницу, а имеют собственное достоинство и честь. И прошу тебя, моим домом не спекулируй. Не возносись за мой счет в глазах других. Значит, я спекулирую и возношусь за твой счет. Значит. И не думай, пожалуйста, что ты меня напугаешь или переупрямишь. Я редко бываю зол, но сейчас знаю, что ты меня не переупрямишь. И не устраивай истерик на Новый год. Тихо хлопнула входная дверь. Отец испуганно посмотрел на Аню. Валя ушла. Ну и пускай ушла. Как ты можешь, одна, ночью, бедная девочка. Он бросился в прихожую. Аня спокойно стояла и смотрела, как он одевается, не попадая руками в рукава. Когда он уже оделся, она злорадно сказала. Так и пойдешь в турецких штанах? Папа был в костюме турка. Из-под пальто выглядывали широченные красные шаровары. Он недоуменно посмотрел на них, потом махнул рукой. «Так и пойду», зло», — зло ответил он, и выскочил из прихожей. Хоть одного бы сочувствующего свидетеля, и она бы зарыдала. Уж как бы она зарыдала! Но свидетелей не было. Она села на сундук в прихожей и задумалась. Пожалуй, она сделала все, чего делать не надо было. Сейчас он догонит эту ловкую притворщицу, эту сиротку, и та своего добьется. Ах, как глупа и неблагородна рядом с ней на сегодняшний день Аня! Как неловко она была весь день, вернее, всю ночь, как ощущала она то, что слишком молода и глупа для этих хитрых, злобных крокодильщ. Кстати, надо проверить, положила ли она на место письмо. Папа не должен знать причину и не узнает.